Глава 28 восьмая. Заговор. Даяна. «Явилась?» Стоило мне шагнуть за порог комнаты, как Роя тут же начала плеваться ядом. «А ты по мне скучала?» — усмехнулась я, проходя мимо соседки, которая, как обычно, шевелила извилинами, чтобы дать более-менее стоящий ответ. «Как провела вечер?» — спросила она, следуя за мной по пятам. «Отлично провела». Лучезарно улыбнулась, закипает одной только мысли, что она могла делать здесь, с Шантаром, во время моего отсутствия. «Из каких это пор у тебя такие друзья появились?» — не отставала роя «Что конкретно тебя интересует?» — развернулась к ней лицом, не желая ходить вокруг да около. «Где ты с ним познакомилась?» — ее вопрос прозвучал слишком громко. «С кем именно?» — спросила я, замечая нездоровый блеск в глазах девушки. «С тем, который тёмненький». «А имени он своего тебе не назвал, да?» — усмехнулась я, чувствуя какое-то тепло внутри от услышанного. «Назвал», — выпалила она злобно. «Просто... просто... просто...» Издевалась я над Роей, прекрасно зная, что она лжёт. «Просто оно необычное». я его забыла», — выдала лгунья. «Ну-ну». Сделав нужные выводы, я демонстративно развернулась и направилась в сторону ванной комнаты. «Я жду ответа, вообще-то», — донеслось мне злобное в спину. «Я не обещала, что дам его тебе», — кинула ей, не оборачиваясь. Наслаждаясь данной ситуацией, я заперла дверь, открыв воду, настроила нужную температуру и, скинув вещи, шагнула в кабинку. В мыслях всплыл разговор с Нейхасом в клубе, когда явился Шантар. «Веди себя естественно», — шепнул Инкуб, прижимаясь ко мне. Он смотрит, Даяна. «Кто?» — разволновалась не на шутку я. «Ну как кто? Шантар? Кто же еще?» Мое сердце забилось чаще, а руки задрожали. «Да успокойся», — говорю. «Он должен видеть, что ты ведешь себя спокойно». что ты наслаждаешься нашим танцем. «Зачем?» — выпалила я, через силу продолжая двигаться вместе с Нейхасом и внушая себе не реагировать на паха демона, которым он так откровенно прижимался к моей заднице. «Я бы мог наврать тебе, но сегодня только правда, поэтому скажу как есть. Мне интересна реакция Шантара на тебя». «Реакция на меня?» Замерла я, чувствуя, как горячие руки Нея скользят по моей талии и животу. А тут и не заметила сладкое. Тихий смешок коснулся моего слуха. Он сейчас стоит в сторонке и убивает меня взглядом. Хочешь — верь, хочешь — нет, но такое с ним впервые. «Почему?» — нервно спросила я, ведь волнение накрыло с головой. «Почему я тебе это говорю?» — спросил Нэй, словно подглядев мои мысли. Да все очень просто, сладкая. Шантары испытывает чувства, но ведь тебе это ни о чем не говорит, так ведь? Я кивнула, а инкуб наклонился к моему уху, опаляя кожу горячим дыханием. Когда в демоне просыпаются чувства, он приобретает дополнительную силу. Его продолжительность жизни увеличивается, боевая трансформация становится мощнее и несет гораздо большую угрозу. От чувств опишла я. демоны не испытывают их просто так, Даяна. Его серьезный тон насторожил меня. Это бывает только в единственном случае. Они интересуются кем-то лишь раз и на всю жизнь. Интерес стремительно перерастает в любовь, но Шантару прям как баран и не хочет принимать то, что творится в его душе. А я со стороны вижу все. Его выбор сделан, осталось только подтолкнуть в верном направлении. «Что ты хочешь этим сказать?» Хотела вырваться из его объятий, но инкуб вонзил в мою талию пальцы, заставляя замолчать. «Что вы должны быть вместе?» — мурлыкнул он, прижимаясь щекой к моей щеке. «Бред!» — фыркнула я. «Он демон!» «А ты человек!» — закончил за меня Нейхас. яна, Нейв вздохнул. «Просто поверь мне на слово. Шантар твой до мозга костей. Хоть сейчас сложно в это поверить». Он впервые в жизни пытался скрыть от моих глаз девушку. Сама вспомни, как Шан не выпускал тебя, прижимая к стене в комнате общежития. Он не хотел, чтобы я смотрел на тебя, на твои чувственные изгибы. Демон скользнул рукой на мое бедро. «Прекрати меня лапать!» — зашипела злобно я. «Дикая кошка!» — усмехнулся Ней. но «Ну, если сейчас на моем месте был Шантар, то ты бы мурчала, а не шипела. Я прав?» Я бы и ему сказала то же самое». Выпалила, заливаясь румянцем. «И вообще, все это лишь твои слова. Нет у него ко мне никаких чувств. Он одни гадости только говорит, а ведет себя как... как...» «Да понял я», — рассмеялся Инкуб. «Понял. Нет, определенно вы стоите друг друга». «Прекрати», — взмолилась я. «Раз ты мне не веришь, тогда предлагаю следующее». «Я буду действовать ему на нервы, а от тебя прошу подыграть». «Для чего?» — настарожилась я. «Для того, чтобы удостовериться в моей правоте. Просто в его присутствии выкажи интерес к моей персоне. Сама посмотришь, как Шана понесет. Только знай, что в любой момент он может разнести полгорода от ревности. Между вами есть связь, и чем дальше он будет без...» «М-м-м», — усмехнулся «Тепла твоего тела, тем хуже для всех, кто здесь живет». Нейхас вздохнул. «Ты предлагаешь мне переспать с ним?» Возмутилась я. «Было бы здорово, если так, но, зная тебя, ты же не согласишься так сразу. Позволь ему хотя бы прикасаться к тебе. Точнее, тебе придется прикасаться к нему самой». «Я сама должна?» Поразилась я словам Инкуба. «Он презирает людей. Неужели ты не заметила?» шепнул Нейхас. «Ну что-то, Ройе, он улыбался во все тридцать два зуба!» фыркнула я злобно. «Чтобы позлить тебя!» усмехнулся Инкуб. «Не знаю, сколько потребуется времени, чтобы Шан понял, кого нашел, но я не успокоюсь, пока до него не дойдет». «И кого же он нашел?» затаило дыхание, желая, чтобы Инкуб произнес это вслух. «Ты только не пугайся, ладно?» прочистил горло Ней. Мне кажется, что ты единственная Шантара. продолжай медленно двигаться под музыку, я молчала. Ничего не спросишь? Удивился голубоглазый. Я видела его маму. От услышанного Нейхас замер, но потом смог взять себя в руки танцуй дальше. Продолжай. Взволнованно попросил он. Она пришла ко мне во сне на Ихас. Красивая женщина в белом одеянии. Они так с Шантаром похожи. В общем, призрачная дама сказала мне то же, что и ты. «Богиня тьмы!» «Это просто невероятно!» Захлебнулся воздухом Ней. «Теперь мне тебя надо приводить в чувство», — усмехнулась я. «Я спокоен?» «Я спокоен», — затараторил демон. «Значит, я не ошибся. Ты же не откажешься от него?» В его голосе слышалась тревога и мольба. «Шан та еще заноза в заднице, но теперь его жизнь в твоих руках, Даяна. Ведь брось ты его, и он не проживет долго». «Но перевоспитать его все же надо», — покачала я мстительно головой. «Я тебе помогу. Слово демона». После этого разговора и пошла наша игра на нервах одного вредного, но очень сексуального брюнета. «Я не знала, что будет дальше». Не хотела думать над этим. Просто не было сил убиваться размышлениями. Мы из разных миров. Но от воспоминания одного его взгляда под кожей разливалось тепло. Губы до сих пор помнили прикосновение губ Шантара, его напор, запах тела, настойчивые прикосновения. «О чем ты только думаешь, Даяна? Здесь жить он с тобой не останется. Пойдешь к нему на темную сторону?» Не могла пока ответить положительно. В любом случае... Идти мне в мир демонов придется, ведь я не собиралась бросать темный народ в беде. Главное — остаться живой после этого похода. Весь вечер эти мысли не шли у меня из головы. Возня Рои на соседней кровати нервировала. Она все вздыхала и пинала одеела, но потом все же уснула. Я смотрела в ночное небо, наслаждаясь светом звезд. На душе было тяжело. Меня пугали предстоящие перемены, но одно точно знала — Шантара отпустить я уже не смогу.